Как утверждает помощник Соединенных Штатов в Женеве, некто мистер Джозеф Мартин высказал мнение, что это должен быть очень серьезный договор, запрещающий враждебное отношение к окружающей среде и ее изменения посредством так называемых модификационных технологий. Правда, он считает, что мистер Мартин забыл, а, возможно, намеренно опустил один факт. Единственным результатом договоров об ограничении стратегических вооружений, заключенных со ссылкой на священное слово «детант», было то, что русские начали разворачивать новую широкомпозицию создание нового поколения межконтинентальных ракет. Дэллэш быстро заскользил взглядом по странице. Дальше он говорил с определенной иронией и горечью о своем отношении к научной беспристрастности. Пожалуй, это все. Что же касается мисс Айвенхоу, то она имеет весьма смутное представление по данному вопросу. «Включите вот тот телевизор», — сказал дан Осталось всего одна минута или чуть больше. Сержант Райдер, 60 секунд вам достаточно, чтобы высказать свое мнение? Куда уж проще. Или боитесь, что красные под кроватью прячутся? Я этого не говорил. Как и того, что не верю в рассказ... Точнее, в теорию образования дыры... В озоновом слое. Я не ученый. Думаю, что вряд ли вся эта теория имеет какое-нибудь отношение к сложившейся ситуации. Теперь относительно русских шифров. Райдер редко выказывал презрение, но если уж он это делал, то открыто. Неужели вы думаете, что русские, да и не только они, поручат молодым? самые настоящие соплячки которая тут же расколется, стоит только на нее чуть-чуть нажать, заниматься шифровкой секретных сообщений, которые на самом деле особого секрета и не представляют. Все, что в них говорится, уже более двух лет публикуется в открытой печати. Такое предположение нелепо. Вы хотите сказать, что нас направили по ложному следу, И да, и нет. Вы забыли слово «возможно». Именно. Возможно, Морро воспользовался этим, преследуя какую-то свою цель. А возможно... Допустим, он решил, что нам самим эта мысль покажется настолько абсурдной, что мы ее моментально отбросим, и у него будет возможность ей воспользоваться. Или напротив. Может быть, русские действительно имеют к этому делу какое-то отношение. А может и нет. Все уж очень напоминает старый анекдот о трех ковбоях, преследовавших Конокрада, который скрылся в каньоне. На полпути они видят, как от каньона отходит ответвление и начинают гадать, куда бы мог направиться грабитель. Первый ковбой считает, что Конократ помчался в самый конец каньона. Второй уверенный в том, что он умнее первого полагает, что Конократ, догадавшись, как будут думать его преследователи, свернет в сторону. А третий ковбой, уверенный в том, что умнее всех, решил, что Конократ догадался о том, что думает второй ковбой, и убежал в самый дальний конец. Короче говоря, как бы мы ни старались, мы всегда станем жертвой своих собственных размышлений. Он сделал паузу. Конечно, возможно, есть еще один дополнительный каньон, о котором мы не имеем никакого представления, не знаем и о первом ответвлении. Такое редко доводится. Цинично, — заметил Дант, — видеть детектива за работой. Райдер никак не отреагировал на его слова, скорее даже их не слышал. «Еще одна интересная вещь», — продолжал он. «Я говорю об этом эксперте из Унивое. Как я понял, он физик-ядерщик».